Жадно поймав ее взгляд, Артур слегка приподнял ладонь, лежавшую на парчевом одеяле. — Обещай! — настойчиво сказал он. — Каталина, прошу тебя! Ради меня! Обещай! — не сходя с этого места. — Обещай мне, любимая! — Обещаю! — вырвалось у нее. Со вздохом облегчения он уронил руку на постель. Это были последние слова, которыми они обменялись. Замок Ладлоу. 2 апреля 1502 года. Чуть позже шести, когда зазвонили к вечернее, исповедник Артура доктор Элденхэм соборовал его, и вскоре Артур скончался. Все это время Каталина, поникнув головой, простояла на коленях у порога, пока ей не сказали, что отныне она вдова. Она стала вдовой в шестнадцать лет. Леди Маргарет с одной стороны, Донья Эльвира с другой, почти что волоком дотащили ее до спальни и уложили в постель. Каталина лежала на холодных простынях, тупо думая, что сколько бы она ни ждала, Не услышать ей его тихих шагов по наружной стене, осторожного стука в дверь. Никогда больше не распахнуть эту дверь, не броситься в его объятия. Никогда больше он не подхватит ее на руки, не прижмет груди, как бы она этого не желала. «Никогда!» — беспомощно и безнадежно твердила она. «Выпейте это». — велела ей леди Маргарет. — Это снотворное. Доктор прислал. — Поспите, я разбужу вас в полдень. — Никогда! — Ну же, ваше высочество, пейте! Каталина послушалась, хотя питье оказалось горьким. Больше всего на свете ей хотелось уснуть и не просыпаться. В ту ночь мне приснилось... что я стою на крыше высоких ворот, ведущих в Альгамбру. Над моей головой веют штандарты Кастилии и Арагона, хлопают на ветру, как паруса колумбовых кораблей. Прикрыв ладонью глаза от слепящего осеннего солнца, я смотрю на просторы Гранады и наслаждаюсь незатейливой, знакомой их красотой. Красноватая земля тут и там исчерчена тысячей узких каналов, питающих поля водой. Подо мной белостенный город. Уже пять лет, как мы его взяли, но он по-прежнему выглядит как арабский. У каждого дома есть тенистый внутренний дворик, в центре которого плещется фонтан. В садах благоухают поздние розы, ветви деревьев клонятся под тяжестью плодов. Меня ищут. «Где же инфанта?» слышу я и во сне отвечаю. «Я Катерина, королева английская. Вот теперь мое имя!» Погребение Артура, принцуэльского Эльского, состоялось в день святого Георгия, который считается первым принцем всей Англии. После непередаваемо мучительного путешествия из Ладлоу в Орчестер когда дождь лупил с такой силой, что погребальная процессия едва продвигалась. Дорогу затопило, прибрежные луга стояли по колено в воде, река Тим вздулась и неслась, как бешеная, так что перейти ее вброд не удалось. Кони вязли в раскисших колеях, пришлось запрячь в телеге валов, и к тому времени, когда, наконец, дотащились до Ворчестера, Плюмажи и черные покрывала на катафалке вымокли так, что были уже ни на что не похожи. Сотни людей вышли на улицы проводить скорбный кортеж к кафедральному собору. Когда гроб опустили в склеп под харами, облаченные должностями придворные переломили жезлы и бросили их обломки в могилу своего господина. Все было кончено не только для Артура. Все было кончено и для тех, кто служил ему. Рухнули надежды, связанные с молодым и многообещающим принцем. Казалось, все пропало и больше никогда не исправится. Первый месяц траура Каталина не выходила из своих комнат.